ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ О чем я не упомянул сразу, чтобы вас не запутать, так это о сообщении от августа, которое я получил накануне перед сном. В квартире современного руководителя Ольги Красильниковой был роутер, распространяющий беспроводной выход в интернет на все принадлежащее ей пространство и даже за его пределы. Чего специалист по экспорту-импорту не знала, так это то, что свою связь надо защищать паролем. Иначе сосед сверху будет качать себе за ее счет порно-ролики со всего мира, из-за которых к ней же потом нагрянет полиция. Но меня такое положение устраивало. Я открыл себе в Скайпе новый аккаунт. Август не спал. Во всяком случае, на мой вызов откликнулся тотчас же. Рассиживаться в чате я не собирался, Мне предстояло в Ольгиной квартире спать, но август был еще лаконичнее. «Новости неплохие. Подробности при встрече». Так он со мной поздоровался. Я тут же попрощался с ним в его стиле. Угол Рютли и Нигулисте. Завтра 10.30. Я особенно не рассчитывал на новые сообщения, но все же залез в свой ящик на немецком сайте. В нем было лишь пробившееся сквозь спам-фильтр предложение от Dream Club сэкономить до 75% на бронировании гостиниц в Австралии и Новой Зеландии. Забыли обо мне? Тогда я вас подергаю за рукав. Я попросил Эсквайра срочно уточнить условия связи для передачи мне новых документов. Потом я заснул. Утром мы с Ольгой пили кофе, и я мучил ее бедняжку отказом рассказать, чем закончился вечер. Завершить утро по-другому мы бы не могли даже при очень большом обоюдном желании. Я спешил на встречу с Августом. Многие считают, что главное в нашей работе — это действие. Вовсе нет. Основное время уходит на размышления, на анализ ситуации, просчет поступков других людей, то есть на подготовку действия, которое само иногда очень банальное и времени требует минимум. Однако чаще всего события накрывают нас извне, и чтобы они не застали нас врасплох, тоже приходится сидеть и просчитывать варианты. Вот если посмотреть на меня со стороны, чем я занимался в Таллине? Да, была ночная перестрелка и взрыв в такси, в котором погибла Анна. Это из разряда событий, сваливающихся на нас извне, Но все остальное время. Я с утра до вечера встречался с разными людьми. Получив одну информацию, спешил добыть вторую. Докопавшись до чего-то, наталкивался на новую загадку. Если бы я засекал время, выяснилось бы, что большую часть жизни, по крайней мере на операциях, я провожу в разговорах, глядя в глаза другому человеку и пытаясь прочесть в них то, что иногда неизвестно ему самому. Вот я вышел в город и сел в подвернувшееся такси. Что, я собираюсь за кем-то гнаться, кого-то пытать, в кого-то стрелять? Нет. Я не хочу от начавшегося дня ничего, кроме того, чтобы он подвел или хотя бы приблизил меня к истине. Что хотели от Анны и почему? Кто ее убил и зачем? Разберись я во всем раньше, или дала бы она мне немного больше времени, она была бы жива но для этого мне вряд ли пришлось бы кого-либо убивать. Достаточно было просто получить нужную информацию. Такси высадило меня у собора Александра Невского. Я точно знал, что хвоста за мной не было, но для очистки совести вошел внутрь. Службы не было, или она уже закончилась. В пределе шло отпевание. Я ожидал увидеть в гробу какую-нибудь старушку, но это был молодой, коротко стриженный парень а у главного алтаря собирались гости на венчание статного, держащегося с достоинством старика и его сорокалетней невесты хохотушки, вцепившейся ему в рукав. Все в этом мире перепуталось. Я помолился за своих умерших, всех, насколько я знал, некрещенных. И отца, не уверен, и Риту, и Кончиту Скарлита. «Заказывать им поминовение, как мне сказал тот же отец Ионики со святой горы Афон, церковь не разрешает». «Мы не знаем, почему», — рассуждал он вслух. «Наверное, потому что это им повредит. Религия ведь запрещает только то, что вредно и опасно. Но молиться за близких, даже богохульников, даже самоубийц, вам никто не может помешать». «А вы за кого молитесь?» — спросил я. «Я молюсь, чтобы Господь и Богородица...» Отец Ионики говорил, как все греки, Панагия, Пресвятая. «Чтобы Господь и Панагия спасли всех, весь мир. И преступников, убийц, насильников, садистов. Есть люди, которые убили в себе все человеческое», уклончиво изрек старый монах но многие из них и не знали нормальной жизни. Я молюсь изо всех несчастных, в сердце которых живет хоть капля любви. Я раньше думал, что Господь, как любящий отец, простит всех, поделился своим пониманием проблемы я. А сейчас мне все чаще кажется, что это было бы несправедливо, хотя я-то уж вряд ли попаду в число избранных. Я тоже иногда думаю, что спасутся все» а иногда, что не спасется никто, кроме настоящих праведников. Есть же такая теория, что Господь создал людей лишь для того, чтобы на протяжении веков и тысячелетий отобрать из них несколько сотен святых. Ровно столько, сколько нужно, чтобы заменить падших ангелов. Отец Ионики запустил пальцы в свои почти нетронутые сединой курчавые волосы. «Я грек». А это значит, я обязан думать. А кто думает, тот сомневается. И я, грешный, тоже иногда сомневаюсь. Но можно сомневаться и все равно стремиться поступать правильно. Когда-то, еще с Ритой, меня в одной компании спросили о моем самом большом желании. Мы в те времена все были атеистами, детей ни у кого еще не было, и читал я тогда Ницше в английском переводе. «Мое самое большое желание — не иметь никаких желаний», — неожиданно для себя выпалил я. Почему я так сказал? Это не было цитатой и даже невольным плагиатом. Да за секунду до того я так и не думал. Но мгновенно родившаяся, похоже, данная мне извне фраза, сохранялась в моей системе жизненных координат много лет, укрепившись в силу моего будущего знакомства с буддизмом. Однако после того разговора с отцом и Аникием я молюсь за своих близких, живых и уже ушедших. И, как и он, за то, чтобы спаслись все, в чьем сердце есть хоть капли любви. Отпивание закончилось, а я застрял там, у канона. Еще молодая, не старше Джессики, женщина в черном, почерневшим от горя лицом, встав на цыпочки, целовала бумажную ленту на лбу лежащего в гробу парня. Заплаканная девочка лет 14, сестра, в черной, редкой вязке шали поверх розовой куртки. Молодежь к трауру себя не готовит, терпеливо ждала своей очереди. Я взглянул на часы 10-20. Мне пора было выдвигаться на позицию.